Глава четырнадцать. Очуре в ярости металась по спальне короля, заламывая руки. Каждое ее движение сопровождалось мелодичным звяканием зеркальных браслетов, но сегодня эти звуки раздражали ее. Проклятая Леонор переиграла. Но как это произошло? Каким образом тайный замысел оказался раскрыт, и ее верная Эгейна пала жертвой коварного удара? А главное, кто тот таинственный помощник, который помог бежать королеве и не одной, а совсем ее отвратительным выводком? Княжна застонала от бессилия и пнула маленькую табуретку, подвернувшуюся ей под ноги. Тщательно выстроенный план дал трещину, причем в той части, которая требовала наименьших затрат, а чуре метнула злобный взгляд на спящего короля. А так все хорошо складывалось. Теперь вся надежда была на брата. Мысль о том, что придется признаться Онру в провале своей миссии, злила до зубовного скрежета. Она всегда была первой по рождению и по способностям, превосходила брата во всем, лучше него, справлялась с любым заданием и искусно распоряжалась силой, дарованной ей источником. Конечно, в последнем ее значительно превосходила Ирве, самая могущественная женщина в подземелье. Недаром она была жрицей. Но возможности Ачури не шли ни в какое сравнение с тем, что умел брат, едва обходивший простолюдинов. Сейчас же княжна была готова рвать на себе волосы от бешенства. Вместо того, чтобы наслаждаться триумфом и спокойно поджидать возвращения Онура, Она все провалила и лишилась вдобавок верного слуги, которых и так было слишком мало. Кроме того, нужно вычислить предателя. Ачуря справедливо полагала, что Элеонор не смогла бы устроить побег в одиночку. Она мысленно восстановила всю хронологию этого злосчастного дня и пришла к выводу, что допрос нужно начать с прислуги, убиравшей покои королевы после родов, и фрейлин, дежуривших у дверей в ожидании. Ачури вышла из спальни, где у входа стояли двое воинов, находившихся с ней во дворце с самого начала. «Доставьте королевских фрейлин для беседы в мою комнату», — распорядилась она. «По одной и так, чтобы для каждой из них вызов другой оставался в секрете». Разговор с Эделаидой не принес никакой пользы, Пятиминутной беседы с ней было достаточно, чтобы Ачури поняла — та ничего не знает. Но когда в комнату вошла вторая фрейлина от дикта княжна взбодрилась. Девушка пыталась держаться уверенно и сначала все отрицала, но Ачури умела развязывать язык. Не прошло и часа, как в одном из черных ходов дворца появились слуги Ачури и вынесли за крепостную стену тело издававшие страшные хрипы. Швырнув с сугроб обугленный обрубок, весь в кровавых волдырях от ожогов, в котором уже никто не признал бы прелестную королевскую фрейлину, они, не торопясь, вернулись во дворец, где их дожидалась очурь с новым поручением. — Разыщите канцлера! — повелела княжна, открывая окно, чтобы выветрился запах паленого человеческого мяса. «Старик скрывается где-то в Вейнпарке. Пока просто узнайте, где его убежище». Слуги ушли, и Ачуря подошла к камину, в котором весело пылало пламя. «И так старый горбун включился в игру», — подумала она. «Плохо снова получить сильного соперника. Проще было прирезать его в собственной постели, пребывающего в старческом бессилии. Проще, но не слаще». Мы-то знаем, кто истинный виновник всех бед. Пусть же перед смертью он увидит полный крах своих надежд. Его последняя игра должна обернуться самым сокрушительным поражением. В этот момент Ачури услышала зов от брата, причем такой силы, какой не ощущала уже долгие годы. — Ачури, сестра! — зазвенел его голос, да так, что княжна поморщилась от его громкости. «Тише, Ионур!» — недовольно ответила она. «Что случилось?» Ирве сделала все, и даже лучше. Источник пробужден, жрица собрала армию, мы готовы идти к тебе. Осознание успеха брата по контрасту с собственным болезненным провалом отозвалось неприятным холодком в груди очури. «Идите, жду, но будь готов к открытой битве. Канцлер переиграл меня». При этих словах княжна так стиснула кулаки, что ногти до крови впились в ладони. И, и дети у него. «Как?» — укоризненный голос брата колоколом грохнул в голове Ачуре. Тысячи оправданий вертелись на ее языке, но ни одно не годилось. «Просто возвращайся скорее, я буду делать все, что смогу». Онур без прощания прервал зов, и Ачурья осталась в одиночестве. — Не надо меня недооценивать, брат, — зло подумала княжна. — Да, я ошиблась, но еще не все козыри выложены на стол.